Глава десятая. Театральная. Не так страшен черт, как гример-любитель. С репетицией пришлось выползать, медленно и с чувством. Чувством глубокого неудовлетворения ролью и частично реквизитом. Сидеть за одним иллюзорным кустиком с жабой в обнимку — это, я вам скажу, не каждому дано испытать. Мне довелось. Господи, я так много грешила. Я не со зла. Честно, это просто жизнь такая, насыщенная. Рядом ползла Кира, которую судьба тоже не пощадила. Она у нас изображала девушку, активную и хваткую, в двух местах одновременно присутствующую. За нами плелись прихрамывая наши парни болотные. И последняя королевой банды, шла Вот уж кто был создан для своей роли. Серый кардинал нашего мини-царства. Она являла собой образчик благонравного спокойствия и уверенности. Не металась по сцене, не повышала голос, не пыталась удержать жабку за поводья. Она просто царила. Вы скажете, кого-то забыла? Хм, возможно. Дайте-ка подумать. Нас было семеро. Пятеро ползли, один на четырех лапах догонял, еще один. А он не устал. Ходил себе по сцене два раза туда-обратно, а потом долго смеялся с первого ряда, подрывая дисциплину. И кто? Доблестный педагог, преподаватель со стажем, уважаемый человек. Испортил нам всю малину. Поэтому, когда репетиция кончилась, мы, я, Жабка и Кира, демонстративно не включили его в список ползунов. Страшная мстя, очень страшная. Он так смеялся, так умолял не лишать его возможности ползти со всеми, но мы были неумолимы. «Ваше высочество, вы хорошо справились», отметила предательница Вита. Это тоже отказалось ползти. Мы переглянулись и поднялись, решая не лишать уборщиков удовольствия помыть полы тряпкой. «Ого, тут любой бы справился», поддакнул Трейс и получил легкую затрещину от Вита. «Не у всех есть лось». Наставительно подняла указательный палец кикемора и погрозила своему вестнику. И снова повернулась к альтару. «Благодарим, что присоединились к нашей постановке. Надеюсь, вам нравится сотрудничать с нами». «Более чем», — усмехнулся Мак. «Никогда не думал, что театр может доставлять столько удовольствия». Вита согласно кивнула, а я смутилась. И Кира как-то порозовела. Даже Джейс отвел глаза. Трейсу угрюмо промолчал. Вот мы и выяснили, кто целовался ради кадра, а кого обделили. Ключ от зала отправилась давать Вита, мы же всей компанией потопали к расписанию. В этот предночный час только редкие адепты посещали Академию добровольно. Да и те больше походили на зомби, чем на порядочных лоботрясов, коих принято представлять. Проводив сочувственными взглядами одного из таких несчастных, корпевшего над дипломом до самого закрытия библиотеки, мы по привычке глянули, что готовит нам грядущая неделя. Для меня это было особенно актуально. И пошли на выход. Контрольная работа по практическому применению простейших атакующих чар. Шепотом предупредил меня маг, когда мы друг за дружкой выходили из здания Академии. «Я не сдам», — автоматически захныкала я, а потом сообразила, кому и что говорю. «Краснота — моя вторая кожа. Может того, переквалифицироваться? Какая я кикимора? Я индейка. От слова «краснокожая». коренная жительница Латинской Америки, которая как-то попала в Европу. Сзади послышался смешок, выражавший все, что мой доблестный преподаватель думал о столь поспешном заявлении своей нерадивой ученицы. Вот всегда так. Я на полном серьезе говорю, что не сдам, а мне не верят. Будто я не чела, кикимора. Будто право на ошибку у меня нет. А вот есть. Как раз сейчас, когда жизнь моя не зависит от учебы, право ошибаться у меня и появилось. И что поразительно. Я стала учиться лучше. Вот так-то, господа хорошие. Из-под палки добра не делают, а вот добровольно. Не присоединитесь к нам. Внезапно предложила Вита под общий тяжкий выдох. Даже волк из солидарности повыл. Или это он намекал, чтобы ему обувь отдали. Видя такое единодушие, альтар закономерно согласился и, как он выразился, вспомнить студенческую жизнь, полную приключений и впечатлений. Я решила слинять от греха подальше, благо отмазка имелась и весьма впечатляющая. подписью главной целительницы и обещанием ректору вести себя хорошо. С постельки не ходить дальше столовой. Меня провожали скорбными взглядами. Да уж, вечер в компании препода. Что может быть лучше? Этикет, на который спихнули ответственность за безрассудство Вита, все мысленно возлюбили. Я медленно брела к общежитию, едва-едва переставляя ноги. Все же я себя переоценила, когда решила податься на сцену, не оправившись полностью. Но после боя не принято махать кулаками, а я решила не жаловаться на собственную глупость. Начинался дождь, или этот уман медленно садился на землю. Я запрокинула голову и поймала холодную каплю переносицей. Все же дождь. А я не могу остаться. Грусть воспоминаний возникла сама собой. Первый раз я гуляла вот так, одна, предоставленная самой себе, под холодным дождем, в лагере. В так называемую «последнюю ночь». Это событие повторялось каждый год, в последнюю ночь лагеря. Единственное время, когда можно гулять до самого рассвета. Можно и нужно. Все чувствовали скорое расставание, чувствовали скорый отъезд. В комнатах стояли уже собранные сумки, а в шкафах гулял ветер. По корпусам звенели чашки, и можно было напиться чаю на несколько лет вперед. Но важен ли сам чай? Нет. Важны люди, которых я больше не увижу. Капля пробежала по щеке, будто слезинка. Ту ночь я гуляла под дождем. Дикий, беспощадный. Он трепал деревья, что окружали наш маленький лагерь. Целый мир для поселившихся там на те три недели. Трепал, но не мог согнуть. Он и не испортил веселье. В корпусах тоже было много места. А без вмешательства вожатых мы нашли, чем себя занять. Я гуляла одна. В корпусе, где горел свет, пили теплый согревающий чай. Смеялись и плакали друг у друга на плече. Я не могла туда пойти. Не чувствовала сил, не видела смысла. Не знала, как смогу пройти мимо и не выдать того, что на сердце. На улице лил дождь. Я сидела на качелях, глотала капли холодной воды, соленые. Они были слишком соленые на вкус. И ничего ему не сказала. Губы сами вытянулись в улыбку, жалкую, как мне кажется. Как и я в прошлом. Но это все лишь прошлое, и я решила оставить его там. Его тени уйдут вместе с дождем, А дорогу домой... Найдут только теплые воспоминания. Семья. ее я не забуду никогда. Буду скучать, но смогу улыбаться. А дождь? Теперь мне не нужно гулять одной, опасаясь света. Я толкнула дверь. Она не поддалась. «На себя», — подсказал оранжевый, как солнечный апельсин в голос альтара. Потянула на себя, удивляясь, как могла ошибиться. Сколько раз уже ходила этой дорогой. И удивленно замерла с поднятой рукой. «Вы... Ты собирался пойти с ними?» напомнила я. Решил не портить ребятам выходной. Пояснил Мак и сам открыл дверь, пропуская меня вперед. «А сейчас ты идешь в гости к Георгу?» «Нет», — коротко ответили мне. «У меня важная миссия». «Миссия?» «Проводить тебя до комнаты и проследить, чтобы ты не убежала танцевать с ветром через окно». Этаж не тот», — заметила я, припоминая, сколько падать до земли. Выходила весьма болезненно. «Кто ж Кикимору поймет?» пожал плечами альтар и добавил. «Ступенька. Я знаю, что здесь начала возникать я, но едва не упала именно на первой подлой ступеньке, с которой у меня никогда не было проблем. Вот что за день?» «Суббота», — подсказал маг, словно мысли прочитал. Я пригляделась к его слишком честному лицу, где ни глаз не моргнул, ни щека не дрогнула и выдохнула. «Нехорошо подглядывать. И ты же обещал, что не станешь». «Нет, не обещал». Спокойно выдал этот нехороший человек, а я смутилась. Из какого момента он слушает мой хаос? «Как увидел гуляющую под дождем», — успокоил меня маг. «Не волнуйся, никто посторонний ничего не услышит». «Мне достаточно того, что видишь ты», — не выдержала я. «Это возмутительно так поступать». «Я приношу свои извинения», — послушно выдал мужчина. «Но если ты заболеешь, Миледи Коха вновь посетит академию». а у магистра Бродседа больное сердце и редкая борода. Ты хочешь оставить магистра без предмета обожания? Это было бы жестоко, согласилась я, но гнев на милость не сменила. Мы поднимались по лестнице. Комната замаячила на горизонте раньше, чем я успела придумать, почему не хочу приглашать своего кавалера, спутника, в комнату. Отмазки одна другой бредовия возникали в голове, и я уже собиралась высказать лидера своих дом, когда совершенно неожиданно для себя спросила. «А у тебя есть горячий шоколад?» Альтар выпал из реальности, видимо, мысленно проверяя запасы на своей кухне. «Есть, но приготовить его здесь мы не сможем». «На улице дождь», — напомнила я, разочарованно вздыхая. В горле першило, предвосхищая утренний ужас. «Ты забыла, где имеешь честь обучаться?» «Разве? Мне не дают забыть», — укорила я собеседника. «Мне слишком приятно слышать, что ты не молодец, а рассеянная клуша». Пусть все и так красиво сказано. Я не хотела обидеть, прости. Ничего, просто сегодня. Попыталась подобрать определение, но оно не подходило или мне не нравилось. Так ничего и не выбрав, я принялась многозначительно отмалчиваться на пороге собственной комнаты. Пустой комната. В субботу вечером. Стоя с мужчиной. Сплетники. «Ау, вы где?» Я убрал свидетелей. Поделился секретом Мака а я рассмеялась. «Почему?» Решила не думать, чтобы не выдавать себя совсем уж с потрохами. «Горячий шоколад», — напомнил мужчина. «Только ненадолго», — согласилась я под бурное ликование организма. Подсказывали мне седьмое чувство и ораку желудок, что одним шоколадом дело не кончится. Мы ушли по-английски. Альтар без лишних движений открыл портал и просто кивнул мне, дескать, заходи. На том конце маячила знакомая библиотека. Маньяков с разделанными ножами не было видно, И я решила рискнуть. Убежала же однажды. Значит, смоюсь и сейчас. Я с нескрываемым удовольствием выдохнула. В доме мага было тепло. Не знаю уж, сколько и кому он платит за отопление, но система того стоит. Хотелось лечь на пол и просушиться. Наверное, я опять думала слишком громко, потому что мой спутник по-доброму улыбнулся и указал на паркет. «В твоем распоряжении?» Я решила смутиться и передумала. «В конце концов, ну что тут такого?» Захотелось одинокой, мокрой кикимори полежать на чужом полу с подогревом. Можно даже в прихожей, если в гостиной общественность смущается. Мне же не принципиально, здесь везде тепло. Я уселась на пол, размышляя, как бы помягче прилечь. Доски они и в Африке доски, а мне бы одеялка, Или коврик. Пожалуй, коврик бы подошел, если не очень топтанный. А то к мокрому всякая грязь липнет, только так. Отмываться потом. Скорьбь на моем лице была столь безгранична, что меня закутали в плед. «Спасибо. Вежливость — залог двойной порции. Тройной», — поправил меня хозяин дома, колдуя на кухне. «Тройной», — быстро поправилась я. Чтобы я и от шоколада отказывалась. Не было такого, как пить дать не было. А кто видел, тому приснилось. «Ты странная», — заметил альтар, измельчая настоящую плитку шоколада. Я с недоумением проследила за процессом. Думала, мне какао дадут, а тут настоящий шоколад, потребующий и питьё. «Ты тоже», — вернула комплимент я. «Это же похвала, верно? А то, если подколка...» «Нет, ничего вреднее обиженной кикиморы». «И я», — подтвердил Мак, но веселья в его словах не было. Да и лицо будто окаменело. Даже шоколадная крошка, попавшая на щеку и таявшая прямо на глазах, не могла изменить ситуацию. Альтар выглядел беспокоенным. Я могу помочь. Не могла не спросить. Все же я в какой-то мере мешаю ему, заставляю кормить старую знакомую, отрываю отдел. Ты не виновата. Вновь читаемые мысли предвосхитил вопрос мужчина. Перестань, мне не нравится, что ты все читаешь. Надулась я и подползла на попе ближе к кухне. Здесь не только пол, но и воздух был теплый, свежий, пах шоколадом. Прости. Когда перестанешь, тогда прощу. поставила условие я, укутываясь в плед поглубже. Челка еще была сырой, а спрядок капала. Это сложно. Альтар подошел к шкафчику и извлек ковшик. Так я могу помочь? Ответь честно. Не глядя на меня, сказал он. Задай вопрос. Внутренне сжимаясь, разрешила я. Вопрос я не могла предугадать, но предчувствие было не из лучших. Данька. Дана. Мы встретились глазами, и отвести взгляд я уже не сумела. «Этот мир не твой родной». Он произнес это так, что едва ли походило на вопрос. Скорее делился догадкой. Даже не так. Разгадкой, в правильности которой был уверен. Он не спрашивал, он хотел еще раз убедиться. Убедиться в том, что уже знал. Я дёрнулась и вскочила. Бросилась к двери, но замок был закрыт и не поддался. Я ударила дверь. Больно. В сериалах почему-то дверь с первого раза поддавалась, а плечо у человека тарана не болело. У меня же, похныкивая, я поползла обратно, чтобы высказать все, что я думаю об этом провокаторе, и смыться в окно. Об исполнении решила не думать и так трусила, идти сдаваться. Алтарь все так же стоял и готовил, как будто не видел моего бегства, не слышал боя с дверью, не замечал моих горестных стонов. Нет, последний он заметил и быстро направился ко мне. Я не успела отстраниться, прежде чем моё плечо ощупали, и легкий холодок пробежал по коже, проник вглубь, снимая боль. Я прав. Его руки лежали на моих плечах. Он смотрел на меня, ожидая ответа, который уже знал. И все же ждал. А я не хотела отвечать. Не хотела признаваться, проводить черту между собой и этим новым миром. Делить нас на противоположные стороны. Не хотела. Да. Другого ответа быть не могло. Он тяжело выдохнул и обнял, притягивая к себе. Я не сопротивлялась. Просто стояла и слушала. Его дыхание, долгие вдохи и такие же тяжелые выдохи. Наконец, он захотел отстраниться. Я не отпустила. Пусть делает, что хочет, но я буду висеть на нем макаронкой и затыкать рот ладошкой всякий раз, когда он решит кому-то что-то сообщить. Шоколад подгорает. Напомнил альтар и сжал пальцы вокруг моего запястья. Я помешаю? И тут же вернусь, хорошо?» Хорошего в его уходе было мало. Но в горелом шоколаде еще меньше. И я магистра отпустила. Сама же бежать наверх было глупо. Осталось на пороге кухни. «Хочешь?» Он опустил ложку в топленый шоколад и протянул мне. Горячий. Предупредил, чтобы не обожглась. «И что теперь?» Дело было не в шоколаде, и мы оба это понимали. «Я получил ответ?» Подумав, произнес маг. «Эксперимент?» Говорить много не получалось. Слова выдавливались с трудом. Шоколад тоже требовал внимания. «Нет, я не позволю». «Ты? А если кто-то другой?» «Коха тоже не позволит. И твои друзья. Они же знают». «Болотники», — подтвердила я. «Кири? Ей мы не говорили». «Но из программы эксперимента вывели», — кивнул своим мыслям Альтар. «Ты против?» «Мне почему-то стало обидно. Не за себя, а за болотных. Опять мы не угодили». «Мы? Ты считаешь себя одной из них?» «Считаю», — серьезно ответила я и вернула ложку. «Пока они считают меня своей, я буду с ними». «В таком случае...» — договорить он не успел. Хлопнула дверь и в комнату вошли. Родственники они созданы для того, чтобы приходить в самые неподходящие моменты. «Приходите наводнять дом своими проблемами и грязными носками». Уже знакомый мне брат Альтара, Лиан, кажется, был слегка не в себе. Он едва держался на ногах и тяжело опирался на другого, коренастого и небритого, мужчину, при виде которого мне захотелось достать телефон и сфоткать. Увы, Смарт остался дома. Да и Ютуба тут не существовало, чтобы поделиться с друзьями зрелищем настоящего гоблина. «Лорк, отнеси его в угловую», — распорядился Альтар, закрывая за внезапным посетителем дверь. «И что опять случилось?» Гоблин странно покосился на меня, потом снова на мага, как будто убеждался в его трезвом уме. Трезвость я готова была подтвердить, а вот наличие ума... Альтар неодобрительно погрозил пальцем. Не очень-то и хотелось. Я по широкой дуге обошла невиданный объект под кодовым названием «Гоблин-доморазноситель» и уселась на диван. Даже плед по дороге подняла, чтобы никто не наступил. На дверь старалась не коситься. Как бы там ни было, появление третьих лишних могло сыграть мне на руку. Дана. «Прошу прощения, вынужден оставить вас на пару минут». Подчеркнуто официально, видать для заглянувших на огонек, попросил Альтар. «Подождите здесь». Ждать я не собиралась, но вот так подставлять мага перед подчиненными было нельзя. Я согласно кивнула. Кулинар-любитель не поверил, но промолчал, а я... Я дождалась, пока они скроются из виду, и медленно пошла в сторону плиты. Шоколад безбожно сгорел. Прихваткой кое-как дотащила горячий ковшик до раковины, сунула под струю воды, пытаясь горестно не вздыхать над невинно убиенным шоколадом. И задумалась. По всему выходило, что день сегодня не мой, Настолько не мой, что даже у окружающих начинают проявляться признаки невезения. Ведь если альтар, который до сей поры ни одного блюда не испортил, проморгал шоколад, да уж, я могу вместо бомбы ходить. И зона поражения больше, и эффект длительней. Хлопнула дверь, тяжелые шаги послышались в коридоре, и спустя пару минут на свет вышел гоблин. Он все так же горбился и близоруко хмурил глаза бусинки. Руки его были свободны, но тяжесть походки осталась. Видимо, свойственная всем представителям вида. Сделала вывод я, домывая ковшик. «Миледи». Мне самым натуральным образом поклонились и выждав, пока я кивну, больше от удивления, чем от чего другого. Подошли ближе, оперевшись о стену. Там он и замер, не сводя с меня взгляд и внимательно прислушиваясь к самому тихому шороху. «Бдите?» — преувеличенно, настороженно осведомилась я. «Как приказал хозяин?» — пожал плечами страж. «А вы кем будете?» «Хозяйкой?» — предположила я. «А, ну тогда ясно». Гоблин почесал затылок. кто то младший господин так негодовал». «Лютовал?» — посочувствовала я. «Да не, так, выпил». Да на то и другие причины были. Просто обмолвился он, вот я и решил спросить. Ясно. Сделала вид, что мне все равно и мелкими шажками потрусила к окну. Страж даже глазом не повел. Не повел и потом, когда я мимо него и к двери входной направилась. Гоблин повернулся в мою сторону всем корпусом и промолчал. Ни слова возражения, ни даже махонького предупреждения. «А вы не со мной?» Решила внести ясность, но еще больше запуталась я. «Если хозяйка желает». Пожал плечами гоблин и отлепился от стены. «А если нет?» «Ну, так бы и сказали». Сукаризный пробасил бедняга. «А хозяин что приказал?» Следите, и не пускать», — бесхитростно ответил этот большой ребенок. «И?» «А я что? Хозяин одно, хозяйка другое. Мы же не дураки, в службу служить, когда ладу нет». Пояснил гоблин и поделился своим местным откровением. «Мамка-то главнее». «Это точно». Поддержала я соображение Мохнатого. «Мамку слушаться надо». «Хозяйку», — довольно вторил мне собеседник. «Лорк, можешь возвращаться», — приказал Альтар, выходя из дальних покоев. «Хозяйка?» Мак насмешливо взглянул на меня, потом на помытый ковшик, и едва удержался, чтобы полбу себя не хлопнуть. По крайней мере, я бы именно так и поступила. Момент, благо, позволял. «Поздравляю, господин». пробосил несостоявшийся страж и проворно исчез из квартиры. Мы вновь остались наедине. Я молчала, стоя неподалеку от дверей и косясь намага. Он тоже помалкивал. Но, в отличие от зелененьких, медленно подступал к путям отхода. «Нам надо поговорить». Всего три слова, но каких. «Пожалуй, страшнее только я тебя люблю. Но я от этих хотела сбежать далеко и сверкая пятками». Видимо, мелькнуло что-то в глазах, раз уж альтар решительно шагнул вперёд и окончательно отрезал традиционный путь отступления. Пришлось сдаваться на милость победителя. Желудок, протроленный запахом шоколада, вновь напомнил о себе, но уже коликами. «Кушать хочу», — согнувшись от охватившего меня горя, выдавила я. На лице альтара отчетливо показалась тревога. Меня подхватили на руки, устроили на диване и ушли спасать от голодной смерти. По дому вновь начал распространяться такой желанный аромат. А разговор? Разговор был забыт. Тщательно задвинут под диван и прикрыт свисающим пледом. От греха подальше.